Глава 3 где Макс знакомится с местной модой и вообще вникает. На рассвете вся казарма проснулась от резкого металлического звука. Еще один лысый гражданин, они тут почему-то все были лысые, бил молоточком в бронзовый гонг. Макс по многолетней привычке перевернулся на бок, надеясь, что будильник выключится сам. Но удар палкой по ногам развеял утреннюю идиллию и вернул его в суровую реальность. Рабов выстроили в шеренгу, и Лысый что-то произнес. Макс традиционно не понял из сказанного ни слова, но большая часть мужиков сделала шаг вперед, и их куда-то увели. пятеро остались на месте. Судя по всему, это были те, кто не понимал местное бормотание, как и Макс. Лысый вышел вперед и произнес, стыча себя в грудь. ну не беру!» Потом ткнул в грудь первого в шеренге раба и сказал какое-то короткое слово. Тот произнес в ответ. «Баршам!» Жрец врезал тому палкой по спине и произнес еще раз ну не беру и снова тоже короткое слово до бедолаги дошло что его просили повторить имя жреца а его собственное имя тут вообще никого не колышет так прошли по всему строю и никто больше не ошибся макс невольно восхитился простотой и эффективностью методики после этого начался осмотр смотрели зубы уши мяли мышцы И даже зачем-то задницу велели раздвинуть около макса энну небиру задержался. Видимо голубоглазые славяне со светлыми волосами и мягкими как у новорожденной девочки ладонями тут встречались нечасто, но никаких привилегий за уникальность не полагалось и их пятерка под командованием еще одного лысого по имени эннухалти двинулась на работы. путем несложных вычислений Макс понял, что Энну – это звание, а не имя. Он вспомнил, что зекураты были храмовыми сооружениями, а значит, все лысые были жрецами и носили звание Энну. Окружающая действительность понемногу становилась чуть менее непонятной. Надо сказать, что одежды им не полагалось, и все рабы ходили голышом. Делалось это то ли из экономии, то ли чтобы обозначить социальный статус, то ли все вместе. Позже выяснилось, что дети простонародья обоих полов тоже ходили голышом, обзаводясь одеждой, когда приходили в более-менее осмысленный возраст. По мере повышения социального статуса, количество одежды, длина рукавов и количество украшений увеличивалось. Бедные крестьяне носили набедренные повязки, ремесленники и крестьяне побогаче, туники. Купцы – что-то вроде тоги из цветной ткани. А высшее знать, представителя которой имел честь видеть Макс в паланкине напяливали кучу разноцветных тряпок и увешивали себя несметным количеством золота по принципу «дорого-богато». Так что понять, кто есть кто, оказалось предельно просто и логично. Если на человеке больше тряпок, чем на тебе, то он главный, а ты – говно и наоборот. С прическами тут обстояло ровно так же, как с одеждой. Рабам выстригали волосы от лба до затылка, жрецы брились наголо, знать укладывала на голове всякие затейливые вавилоны, а люди попроще изгалялись как могли, так что в целом все тоже было понятно. У кого красивее прическа, тот главный. Так что система работала как часы и не вызывала ни малейших сложностей понять кто из собеседников перед кем должен присмыкаться. Но все это Макс узнал существенно позже. А сейчас, в отличие от всех нормальных попаданцев, он шел не ковать булатный клинок и тискать эльфийских принцесс, а чистить выгребные ямы и собирать навоз по улицам. Поэтому первым существительным, которое он узнал в новом мире, оказалось «дерьмо», а первым глаголом «убирать». Причина этого оказалась банальна. В городе жило тысяч двадцать народу. Основным видом легкового транспорта были ослы и мулы, а грузового – верблюд. Лошади тоже имелись, но они оказались довольно мелкими, их было существенно меньше. А еще в городе жили свиньи, козы и коровы с быками. И все это зоологическое великолепие, как и положено травоядным, непрерывно гадила. Оставить город без уборки хотя бы на день означало ввергнуть его в экологическую катастрофу. И это отнюдь не было фигурой речи. Местное население, к слову сказать, тоже испражнялось вполне исправно. Плюс регулярно работающие скотобойни давали приличное количество отходов, их тоже надо было убирать. А все это добро вывозилось через небольшие ворота в обмазанных глиной корзинах на телегах, запряженных флегматичными мулами. Работа начиналась еще до рассвета, когда специальные отряды чистили улицы и вывозили содержимое выгребных ям за город в специальную зону, где оно и складировалось в различные кучи. Просушенный за несколько недель навоз превращался в неплохое топливо и добавлялся в глину при строительстве. Отходы человеческой жизнедеятельности после сушки шли на поля. К величайшей досаде Макса, считавшего себя венцом творения, а местных — дикарями, он признавал, что местный круговорот дерьма в природе был организован с точки зрения логистики практически безупречно и поддерживал на плаву жизнь гигантского города. Тем не менее, гордости за свою почетную роль в жизни местного сообщества Макс не испытывал. Даже наоборот, его периодически посещали мысли о побеге, но первым на побег решился тот самый Баршам. Как выяснилось потом, его загнали с собаками, притащили в город и распяли как раз за теми воротами, куда рабы вывозили дерьмо. Макс даже не подозревал, что смерть на кресте — Настолько мучительно. Несчастный на второй день начал бредить от обезвоживания, а на третий сошел с ума и умер, изжарившись заживо на беспощадном солнце. После этого он так и остался висеть на Т-образной конструкции в назидании остальным. Макс на свой счет не обольщался совершенно. С его внешностью скрыться в толпе было столько же шансов, как у индийского слона, выкрашенного в розовый цвет. Поэтому Макс, вникая в жизнь местного общества, судорожно искал варианты. К слову сказать, здешний язык оказался несложным и отражал тот невеликий объем информации, который был нужен для повседневной жизни. Полное погружение в языковую среду и регулярные побои сотворили чудо. Уже через месяц Макс, который так и не осилил школьный курс английского, понимал почти все и мог объясниться в стиле «Моя твоя, понимай, насяльника!». Друзей он так и не завел, потому что его жизненный опыт и менталитет отличались от соседей по казарме радикально. Разговоры рабов крутились вокруг еды, дерьма и кто сколько палок получил. Еще они клялись непонятными Максу богами и вообще были для него скорее инопланетянами, чем живыми людьми. Рабы же считали его непонятным зазнайкой из неведомых земель и к общению не стремились. Плюс Макс как-то раз заржал при слове «иншушинак», что привело коллег по бараку в ужас. Но, слава богу, никто не стуканул, что говорило о том, что люди они были в целом неплохие. Самым удивительным для Макса оказалось то, что здесь не было денег в нашем понимании. Зерно, скот и ткани служили мерилом стоимости, а для сделок использовали серебро по весу. монетные чеканки тут пока не существовало. Причем даже в уже гораздо более развитые времена, когда рухнула империя Ахименидов, имевшая полноценное денежное обращение, и пришел на царство Александр Македонский, упертые вавилонские купцы все равно взвешивали серебряные греческие драхмы и золотые персидские дарики, они пересчитывали их, как положено всем приличным людям. Странное это было место, и Максу, по понятной причине, хотелось покинуть его поскорей. Только как это сделать, дипломированный специалист, различавший на глаз десятки видов дерьма, пока не знал, но узнать очень хотел.